41. Январь 26. -е. Сын? Да, сын. Утвержденный? Да, утвержденный. Что же такое утверждение? Это якорь дальнего плавания забрасывается далеко и подтягивается по нему корабль крепко и неотменно. И чем дальше заброшен, тем выше продвижение. Корабль Духа продвигается так вперед, в будущее. В этом смысл и назначение утверждения. Утверждение есть ручательство будущего. А если утверждает, то есть ручается Владыка, то не приложен путь. Потому к утверждению надо отнестись сознательно. Я намечаю план эволюции твоего Духа и даю вехи. Вехи намечают направление и дают возможности самоработства духа. По вехам утверждений можно проследить пройденный уже путь, и путь, лежащий впереди, увидеть явно начертанным. Отрезки пути, кажущиеся неясными, должны быть пройдены как бы без видимой поддержки, даются для укрепления духа. Все намеченные задания должны быть выполнены, ибо являются условиями дальнейшего продвижения. Процесс преображения себя становится укладом дня и сущностью всех действий. И какой бы ступени не достиг ученик, он никогда не прекращается. Путь архата есть путь вечного преображения. Ошибочно думать, что получив озарение, можно успокоиться над достигнутым. Вся сущность бытия находится в процессе постоянного восходящего движения и даже инволюция в материю, подобно обратному течению на поверхности или в глубине мощной реки, несущей свои воды в океан вечности. Потому процесс вечного преображения духа назовем путем жизни. Архат идет путями вечности, и его действия — Желание и устремление это нити, протянутые в беспредельность, протянутые сознательно и сознанием закона устремления, отброшенные из сознания вперед и, может быть, далеко-далеко, как магнит, привлекающий, притягивает сознание по каналу, проложенному в пространстве огнем устремлений к его конечной точке. Отсюда оккультное значение устремлений. Прободая пространство, силу и устремленные энергии, оно прокладывает путь духу, будучи соединено с ним каналом, по которому и совершается это поступательное движение. Поэтому наметить в себе ли утверждение наитруднейшее, наиотдаленнейшее и наивысочайшие качества, значит построить к нему мост и когда-то где-то осуществить его приобретение. И если для этого Потребуется одна или десять жизней, то это не имеет значения. Ибо зерно устремления заложено, форма ростка очерчена и прорыт канал во времени. Потому желайте наитруднейшего — это тоже путь архата. Кто-то скажет о беспочвенном мечтательстве и воздушных замках, но без незримой первичной формы и дома не построить а творческая мечта или то, что творческая мысль — это двигатель человечества. Потому не будем себя ограничивать ничем на путях преображения духа. Сын мой, знаешь ли ты, что твой владыка идет этим же самым путем и, становясь сознательно на путь вечного преображения, тем сознательно вступаешь на путь своего владыки, ибо это лишь начало». По мысли о том, что ожидает тебя на этом величайшем и труднейшем пути света, неужели одни только тягости, огорчения и скорби? Все они лишь случайности временного пути того или иного оборота спирали. Но путь света есть путь высшего счастья, счастья и радости духа. Высоко над кривыми условиями жизни земной лежит путь счастья. «Звездный путь счастья», так назовем его.